В разгар веселья появился дворецкий и объявил о приходе господина Никитина. Было ровно четверть девятого. — Это тот самый человек, что служит под моим началом, — сказал я, приняв серьезный вид. — Он попал на Кавказ из Сибири. В Питере такого не встретишь. — Проси, — велел слуге кис-кис. Я редких зверей люблю. Вошел Олег Львович, все в той же Черкесске, сделал общий поклон, легкий изящный, без чрезмерности. Я всех познакомил. Свита с любопытством ждала, как встретят нового знакомого непредсказуемый Базиль. И тот их не разочаровал. — Мангаров сказал, вы из Сибири? «Уж не из каторзников ли?» «Из них», — после паузы тоже по-французски, — отвечал ему Никитин. Очевидно, он не сразу понял слово «каторзник», произнесенное на русский манер. Глаза Стольникова блеснули любопытством, большая для него редкость. «Должно быть очень интересно участвовать в настоящем заговоре». Не пробовал. Олег Львович говорил благожелательно и спокойно. «Я, видите ли, прибыл в столицу четырнадцатого, услыхал о событиях, поспешил на Сенатскую площадь. Походил меж теми и этими, присмотрелся. Выбор, кому присоединиться, был нетруден. Порядочные люди, кого я знал, оказались в одном каре, а все знакомые подлецы — в другом. Да, не повезло». — вздохнул Стольников. — Это называется «в чужом Перу похмелье». — Признайтесь, только честно, без рисовки. Сколько раз за минувшие годы вы пожалели, что не приехали в Санкт-Петербург днем позже? — Ни разу. Но много раз жалел, что не приехал тринадцатого, и не был у Рылеева, когда там составляли план восстания. Я послал ему красноречивый взгляд, означавший «осторожно», а вы тут не со своими друзьями. У бриянтов дозволялось нести любую жеребятину, даже богохульствовать, но дел политических в разговорах не касались никогда. Не сказать, впрочем, чтобы кого-то из этой компании занимала политика. С вашим даром убеждения вы наверняка отговорили бы бунтовщиков от их безумной затеи, — быстро сказал я. Меня особенно беспокоил байкоглазый граф Нулин из губернаторской канцелярии. Олег Львович, кажется, понял, но не поддержал моих слов, просто промолчал. «Интересно, — протянул Базиль. В его устах это был самый высший эпитет. Я почувствовал себя польщенным. Приход Никитина, как я и надеялся, повысил мое реноме. «Погодите», — думал я, — «вы еще моей Даши не видали». Разговор между блестящими продолжился уже без участия Олега Львовича, который, оглядевшись, сел по-турецки на одну из подушек и достал свою трубку. Спрашивать позволения у единственной дамы он не стал, потому что Тина и сама старательно пускала струйки кальянного дыма. Меня поразило, как естественно и уверенно держится Никитин в непривычной и должно быть совершенно чуждой ему компании. Он был в положении бесправном, много старше, одет самым непритязательным образом, а сюда явился в качестве редкого зверя. Но было в его позе и взгляде что-то такое, отчего возникло ощущение, будто это он находится в зоологическом саду перед клеткой с какими-то занятными экзотическими животными, к примеру, мартышками. Вот, пожалуй, самое главное отличие выдававшее в Алиге Львовиче особенного человека. Он в высшей степени обладал редким даром моментально решать, как нужно поступить в критической ситуации и как должно себя вести в ситуации обычной. Я поминутно посматривал в его сторону, стараясь копировать позу и выражение лица. Мне не хотелось. чтобы он и меня зачислил у мартышки. Однако нужно было завязать общую беседу, перекинуть между Никитином и остальными какой-то мостик. Мне пришел на ум Лермонтов. Я знал, что у Олега Львовича есть на сей предмет свой оригинальный взгляд. У Бриянтов поэт после своей романтической гибели тоже стал почитаться фигурой импозантной. Так что выбор темы показался мне удачным. — Правда ли, что ты знавал Лермонтова? — спросил я Стольникова. — Расскажи. — Что рассказывать? — он пожал плечами. — Маленький злюка, одержимый всевозможными амбициями. Желал признания, любви красавец, всеобщего обожания или, на худой конец, ненависти. И ужасно бесился, что ничего этого не имеет. Лермонтов был ходячий желчный пузырек. петит пош де Уверен, что именно перепроизводство желчи было топливом его таланта. Он очень умно поступил, что дал себя убить. Теперь мы, хочешь не хочешь, обязаны восхищаться им и его сочинениями. Я испосо взглянул на Никитина. Что он? Тот молчал. «Он мне хотел стихотворение посвятить, а я осмешничала. Дура!» — сокрушенно сказала Самборская. «Сейчас бы вся Россия в альбомы переписывала. Главное, мое имя так удобно для рифмовки. Тина-картина, Тина-каватина, Тина-скарлатина», — подхватил Графнулин. Остальные засмеялись. и разговор о Лермонтове продолжения не получил. Самборская, кажется, была задета шуткой, а не в ее правилах было спускать обидчикам. Прищурившись, она посмотрела на журналиста. — Как вам к лицу наряд Евнуха? Судя по гладенькой коже, борода у вас не растет? чего бы это? Может, вы играв и вправду Евнух, Мсье Лебеда хихикнул, нисколько не задетый. «Ах, милая Тиночка! ничего ты вы в Евнухах не смыслите. Мы бываем двух видов — турецкие и персидские. У первых вполне может быть и бороденка, у вторых же — никогда. Это из-за того, что в султанском гареме нам делают так называемое «малое усекновение». А в Персии, как стране более основательной, великое усекновение. Вот я вам покажу разницу на примере фруктов. Он взял из блюда банан. Они в ту пору были очень редки и продавались по рублю штука. Два мандарина, и начались такие скабрезности, что, бы я не знал свободных нравов этой компании, то был бы скандализован. Но графиня нисколько не смутилась. Она хохотала громче кискиса, обозвала журналиста поросенком и кинула в него огрызком груши. «Благодарю за общество, у меня еще дела». Никитин поднялся и, поклонившись так же непринужденно, как вначале, вышел. «Я догнал его в прихожей. Мне во что бы то ни стало нужно было задержать его». до прихода Дарьи Александровны. «Куда же вы? Мы еще не подступились к разговору, ради которого я вас привел. Вас покоробил этот шут? Не обращайте внимания. Сейчас в столице модно бравировать цинизмом». «Покоробил? После каторги до казармы? Полноте?» Олег Львович казался удивленным. «Не в том дело. Просто ваш приятель ничего не сделает». Почему вы так уверены? — Вижу. Князь Вильской — идиот. К его ходатайству никто не прислушается. А, впрочем, такое и ходатайствовать ни за кого не станет. Никитин пожал мне руку. — А вы знаете, где меня искать. Сегодня в ночь мы поедем на охоту. Иноземцев мечтает повстречать горного козла, а доктор насобирать каких-то трав. Вернемся послезавтра. Вечером, если не будете заняты, милости прошу к нам.